Глава первая. Звездная пыль. «Поднимайся!» Первое, что услышал, — это приказ жалкого червя. «Я сказал, поднимайся!» После этого последовал удар. Еще один. Это продолжалось достаточно долго, когда я, наконец, вспомнил. Черная дыра. Она поглотила меня. Удары продолжались но я не обращал на них внимания. «Эй, ты!» — кричал жалкий червь. «Отнеси его в лазарет!» Не открывая глаза, продолжал вспоминать произошедшее. Датчики зашкаливали. Даже помню лица моих воинов, которые поняли, что идут на верную гибель. И я понял это, только слишком поздно. «Галатир-Инкарнат». Так закончилась моя история правления. Но тогда почему я жив? И почему какой-то червь смеет повышать на меня голос, не говоря уже про то, что он посмел ударить меня? Когда мои мысли пришли в порядок, открыл глаза и посмотрел в потолок. Увидел рваную серую ткань и тусклый свет. Прислушался. Вдали слышны звуки ударов по металлу и камню. Повернул голову вправо и увидел представителя расы Кротан. Моя раса, их основное отличие, это фиолетовый цвет кожи и крупное в три раза больше человеческого тела. Они являются самыми сильными физиками. При рождении они находятся на ранге звездной пыли, но это компенсируется физическими возможностями. Самовозрождение истории Вселенной Представители человеческой расы были базой для сравнения видов. Это из-за их цвета кожи. По своей сути, он нейтральный. Также, они имеют четыре конечности, как и у большинства рас. Посмотрел налево и увидел зилота. В отличие от кротанцев, их кожа синяя, а тело покрыто волнистыми темными узорами, которые помогают впитывать энергию звезд. У них вытянутые вдоль лица, похожие на драконов, на руках по три пальца, а на ногах два. При рождении зилоты имеют ранг возмущения, из-за их приспособленных к энергии звезд тел. Вновь посмотрел в потолок, поднял свою руку, и сразу стало понятно. Человек. Не самая слабая раса, но и не самая сильная. У них слабые тела, но вот мозг способен на многое, если его правильно развить. Закрыл глаза и сконцентрировался. Энергия звезд, именно она определяет твое положение в этом мире, сколько ты способен использовать и сколько ты проживешь лет в этой вселенной. Энергии слишком мало, поэтому двигаюсь медленно, прямо к своему сердцу. И замечаю отклик. Первая ступень звездной пыли, слабейший ранг и ступень, их еще называют пыльниками. Дела плохи, теперь я червь, это факт. А еще, видимо, мое положение — раб. Не знаю, как такое возможно, но, видимо, черная дыра — это способ реинкарнации. По своей сути, я бессмертен, по крайней мере, был. Теперь можно предположить, на что способна черная дыра. Ученые уже научились пересаживать мозг в другие тела, но это дает только физическое превосходство. Если ты изначально был тупым, то новое тело этого не исправит. Послышались шаги. Когда они приблизились, закрыл глаза. «Поднимай их, мы не укладываемся в срок!» Кричал басовитый голос. Узнаю этот тембр. Раштенд. Эта раса имеет красный цвет кожи и торчащие из лба короткие рога. Их сильное качество ⁇ это умение управлять металлом. Но только на ранге восхождения. А еще их крепкие и относительно большие тела, примерно как два человека. Громили уже не помочь! сказал гнусовый голос. По нему... Определить расу не получилось, однако по его росту стало понятно. Гиблет. Их отличие – это маленький рост и зеленая кожа. Некоторые представители обладают способностью к рентгену, с помощью которого они сканируют сквозь объекты. У них, так же как у зилотов, по три пальца на руках и два на ногах. «Используй стимулятор!» – кричал Раштент. — Нам нужна гора мышц. — Ладно, — спокойно согласился Гиблет. — Он протянет максимум пару часов. А потом все, можно скармливать вашим псам. — А с этим что? — Он... Почувствовал направленные на меня взгляды. Спустя несколько секунд Гиблет продолжил. — С ним все в порядке. Поднимайся! — Ладно. «Понимаю, что он не знает, кто я, но отвесить знатного леща вселенскому существу?» «Главное, не забыть потом придушить его». «Интересно, а со мной абсолютно все в порядке? Или я хромой калека?» Открыл глаза и убедился. Раштенты гиблет. Осмотрел их внимательнее. Чувствую скопление энергии звезд. Громило. На второй ступени возмущения, который следует за рангом звездная пыль, гиблет, к моему удивлению. На первой ступени затмения, оно идет после возмущения. «Чего расселся?» — прорычал Раштент. Встал со своей койки и подошел к нему. Пока нельзя нарываться на них. Первое правило звезд — всегда оценивай своего противника, иначе... Столкнешься с последствиями. «Я готов работать», — ответил вполне приличным голосом. Думал, он будет куда выше, все-таки оценивал по своим тощим рукам, а мой рост приблизительно 180. Не гигант, но, надеюсь, мозг будет достаточно развит. В конце концов, именно он будет играть ключевую роль в моей новой жизни. Из одежды на мне только рваные серые штаны и пара сапогов. — Тогда иди, — прорычал Громила. — Я память потерял, — спокойно сказал я. Все же никогда не опущусь до лицедейства и не стану играть жалкого слабака. Покажите, что делать. Громила смерил меня раздражительным взглядом. Было видно, что он хочет ударить меня, но людей им не хватает, а потому сдержался. Вышли из палатки, и в глаза ударили яркие лучи солнца. Пришлось поморщиться. Увидел белые горы, которые построились по всему горизонту, и кучу работяг, которые работали с помощью кирок и лопат, дробя белый камень, а над ними стояли надзиратели, которые подгоняли их плетью. «Кажется, придется мне поработать руками». Повернул голову вправо и влево, увидел кучу разного мусора. В особенности... Сломанные кирки, лопаты и кувалды. Но также можно было заметить микросхемы и электроды, и еще кучу разного мусора. «Чего встал?» — крикнул Раштенд. «Хочешь огрести? Я могу устроить тебе веселую жизнь!» Пожал плечами и пошел по следу громилы. Не чувствовал никакой боли, что означало, мое тело полностью здорово. По пути черпал энергию звезд и направлял ее в свое сердце. Это трудный процесс, но мне нужно спешить. Многие сегодня захотели умереть. По пути осматривал рудники, а в частности, его охрану. Чтобы точно оценить их уровень, нужно подойти ближе. Но все же по их эманациям могу предположить, что почти вся охрана на ранге звездной пыли. Также, пока шел на свое рабочее место, присмотрел себе космолет, никогда не видел эту модель. Космолет имел размеры 16 метров в длину и 12 в высоту и ширину. Он окрашен в ярко-желтый цвет и оснащен двумя крупными темными окнами в носовой части. На верхней части установлено мощное лазерное орудие для обороны от различных космических угроз. За космолетом стояло здание из белого камня. Готов поспорить, нынешний владелец космолета находится там. Когда пришли, почувствовал прилив сил, что ознаменовало поднятие одной ступени. Теперь я на второй ступени звездной пыли. Низшие ранги с моими знаниями поднимать проще простого. Думаю, к вечеру буду уже на третьей, а может и на четвертой. Нельзя сильно спешить с поднятием силы. Нужно дать моему телу привыкнуть к этой ступени, иначе последствия будут прискорбными. Мое рабочее место ⁇ это кратер радиусом 5 метров. В нем находился один кратановец, который стучал киркой по камню, а после нагружал их в телегу, которую отвозили другие коллеги. За работу! крикнул Раштенд, кидая мне в ноги кирку. После чего... Поспешил удалиться. Не успел бросить на него взгляд, как получил удар плетью. Не больно, однако. Удар, удар, удар! Это превращалось в настоящую рутину, но сколько мне лет! Я уже научен опыту терпения, а потому, обливаясь, потом продолжал стучать киркой по камню. Стало понятно, что они ищут. Звездный камень, который может их обогатить или же стать причиной их гибели. Эти камни способны на многое, с их помощью создают защитные барьеры, орудия, а также поднимают ранг сильные мира сего. Попытался заговорить с представителем расы Кратан, который работал со мной. Не суждено, он не стал мне отвечать, бросая взгляды на надзирателя той же расы. Они сделали правильный выбор. Все надзиратели, которых я видел, полеросекротан. Их удары сильны и болезненны. Как у меня получается заглушать боль? Умение из прошлой жизни. Высшие существа способны контролировать свою нервную систему, благодаря чему усиливают восприятие, либо же его заглушают. Помимо звездного камня, они собирают другие полезные ископаемые, например, металл, золото, но в основном платина. С ее помощью строят космические корабли. Должен сказать, платины здесь полно. Интересно, что это за планета? Нужно будет ее присвоить в будущем. Спустя пару часов к нам подошла красивая человеческая самка и протянула миску с едой. Должен сказать, между ног колыхнулась. Всему виной жалкое тело, которое стремится к размножению. Когда я был вселенским существом, мне это было без надобности поскольку я был бессмертен и в продолжении рода не было никакого смысла тогда я думал что буду править вечно а сейчас не уверен что проживу и недели нельзя загадывать наперед звезды могут быть коварны они могут даровать светлое будущее или же погибель поэтому будь благодарен за эту новую жизнь когда самка ушла посмотрел на содержимое миски. Белый рис, сваренный на воде. Существуют целые планеты, которые выращивают разные виды крупы. Обычно они находятся под защитой империй, поскольку являются их поставщиками. — Во время работы запрещено говорить, — сказал, наконец, мой коллега ровным басовитым голосом. — Понимаю, — ответил ему, продолжая жевать кашу. — Я... «Галатир-Инкарнат», — представился ему и отслеживал его реакцию на мое имя. «Баргатир», — представился он. «Понятно. Раньше мое имя было самым известным во Вселенной. А теперь, видимо, нет. Нужно узнать, какой сейчас Вселенский год. В одном Вселенском году тысяча дней. А сутки в нем длятся 24 часа». Это было сделано империями, чтобы не было неразберихи во времени. Иначе как согласовывать планы, от которых могут зависеть их жизни? Для этого даже установили часы во всех космопортах, которые показывают точное Вселенское время. Конечно, на каждой планете существуют свои календари и время суток. Они вправе вести их, чтобы рассчитывать время посева или сбора урожая. Очень приятно! ответил ему я. «Баргатир, какой сейчас год по вселенскому календарю?» 4102 по вселенскому», — ответил Баргатир. «А ты что, не знал?» Тысячи лет прошла». «Удивительно. Раньше думал, что обо мне будут помнить куда дольше». «Не знал», — ответил я. «А на какой планете мы находимся?» «Эту планету назвали HD-140B» ответил Баргатир. Она находится в шестнадцатой солнечной системе. Странно. Я помнил, какие планеты были в шестнадцатой солнечной системе. И не припоминаю HD-140B. Оценил силу своего коллеги. Он пыльник седьмой ступени. По сравнению со мной сейчас, неплохо. Почему я называю его коллегой, а не сородичем? Потому что я не совсем кратановец. Моя изначальная раса — это брейноид. У них слабые тела, но очень неплохие мозги. Поэтому я пересадил свой мозг в новое тело посильнее. Да, я потерял пару рангов из-за этого, но зато в будущем мне не было равных в битве. Это очень опасный процесс. Нужен доверенный профессиональный хирург, который выполнит операцию. Иначе ты просто уязвимый кусок мяса. Было тяжело найти такого, и я не доверял ему, просто создал условия, при которых у него не было выбора. Я не горжусь этим, но что не сделаешь ради силы, зато потом он жил в достатке и безопасности многие сотни лет. — Как ты оказался здесь? — спросил я. — Неприятная история, но, так уж и быть, расскажу. Начал Баргатир, и я увидел в его глазах боль. Моя родная планета страдала от голода, когда к нам пришли имперские гвардейцы, чтобы отнять последнее, что у нас было. Мы не стали этого терпеть и начали сопротивляться. Мы не могли противостоять им. Тогда всех неугодных схватили и продали в рабство. «А что за империя?» «Гарамант», — ответил коллега. «Гарамант». Раньше они платили мне налог в виде звездных камней, чтобы просто существовать. А теперь задирают нос. При моем правлении у каждой планеты было достаточно ресурсов для выживания. Даже пираты закончились, так как карались суровым законом. «Это и правда неприятная история», — сказал с сочувствием. «Ведь все мои труды были стерты бездарями, неспособными управлять Вселенной». Ты бы хотел вернуться и отомстить им?» «Спрашиваешь?» Баргатир поднял на меня взгляд полный ненависти. «Каждую ночь я представляю, как сворачиваю их шеи, как караю всех этих господ. Они недостойны жить». «Хочешь сбежать?» — спросил я. «Хм...» — мыкнул он и посмотрел на надсмотрщика, а потом вновь на меня. Это невозможно, тут полно охраны, а еще у нас нет корабля, на котором мы сможем улететь. Нет корабля? Даже немного удивился. У меня есть один, желтый такой. Шутник, — сказал Баргатир и улыбнулся. Это корабль Нидшака. самого главного здесь, думаешь, он просто отдаст тебе карту? А зачем просить? Наклонил голову и оценивающе посмотрел на Баргатира. «Можно просто взять и улететь». «А как же охранные турели? Ты подумал о них?» «Понятно, что он хочет сбежать отсюда, просто не видит возможности. Что ж, я предоставлю тебе такую возможность, чтобы я, галатир-инкарнат, не смог сбежать из этой ямы. Хм! Если я достану карту, ты будешь мне подчиняться?» «Если я покину эту планету и освобожусь, то я буду твоим вечным должником», — серьезно сказал Баргатир. «Но если ничего не выйдет, то у тебя будут сломаны ноги, а с ними ты здесь долго не протянешь». «Хорошо, Баргатир, просто жди, и я вытащу нас отсюда». «Отлично, у меня появился свой воин, хотя он не слишком силен» но в крайнем случае сможет задержать кого-нибудь или даже убить. Все-таки раз Сократан славится своими физическими данными, уже сейчас необходимо начать набирать верных воинов, которые последуют за тобой даже в бездну. Да, я совершил ошибку, но была ли это ошибка? Хоть и высокой ценой, но я приблизился к разгадке черной дыры. Набрать былую мощь — вопрос времени. Буду постепенно наращивать силы. Когда буду готов, то вновь отправлюсь в бездну. Только на этот раз я буду знать, чего ожидать от нее. Работали весь оставшийся день. Сутки на этой планете равны 36 часам. Для моего тела это слишком тяжело. Но ничего нельзя с этим поделать. Приходится адаптироваться к этим условиям. Когда закончили, на наши ноги надели дешевые кандалы, которые сковывали движение. Избавиться от них не проблема. Достаточно просто сконцентрировать энергию звезд в одной точке, и цепи сломаются. Проблема только в том, что концентрировать эту энергию мне придется минут десять. А это в данном случае много. Мы шли одной колонной в сторону пещер. За мной шел Баргатир. Узнал, что мы теперь будем в одной камере, поскольку показали хороший результат в работе. Еще бы! Ведь я не работал, а тренировался, наполняя все тело энергией звезд, чтобы усилить его. Войдя в тусклую пещеру, стены которой были из белого камня, мы двигались по тоннелю. Когда прошли достаточное расстояние, глазам начали попадаться металлические двери с решетками. По очереди. Коллеги молча заходили в эти камеры, не поднимая своих взглядов. Видимо, боялись огрести электрическими дубинами. Мне-то ничего от них не будет, просто заблокирую нервную систему. Но потом придется лечить свое тело от увечий. «Хватай его!» — кричал один надзиратель, который стоял перед моим коллегой с зилотом, который повалил его и забрал себе дубину. Думал, все здесь упали духом. А нет. Кто-то еще барахтается. Но это бесполезно. Хоть он и на ранге возмущения против толпы пыльников, этого мало. Как я и сказал, Зилот не справился с толпой надзирателей. После того, как его повалили, он лежал и прикрывал жизненно важные органы. Не понимаю, о чем он думал. «Достаточно!» — сказал старший надзиратель расы Зилот. По эманациям могу сказать, что он на поздней ступени возмущения. Его глаза были полны недовольства. Когда он сжег моего коллегу взглядом, он подошел к нему и сказал. «Опять устраиваешь беспорядки, Кримус!» «Видимо, мой коллегу уже известен в узких кругах, если даже надзиратели знают его имя. Интересно, почему он такой буйный?» «У меня было несколько воинов, которые не любили преклоняться перед кем-либо, но все же, если понять глубины их злобы, то можно сделать из них верных воинов». «Молчишь?» — продолжал Зилот. «В карцер его! На пару часов! Думаю, будет достаточно!» На лицах моих коллег увидел страх. «Интересно, что же это за карцер такой? Может, там альпиносы?» Эти существа окутывают жертву своими щупальцами, чтобы впиться в нервную систему, а потом проникают в мозг, чтобы питаться страхом своих жертв. И да, жертвы также видят эти страхи, если они переживают процесс, то они меняют саму личность, теряют само понятие страха. Одна из империй создала с помощью альпиносов солдат. Они не боялись смерти и были полностью послушны. У них уже не было амбиций и стремлений к власти, только желание вновь познать страх и отчаяние. Наконец мы продолжили заселение. Мы с баргатиром и еще двумя коллегами устроились в самом конце. В камере не было ничего, только шесть тканей, чтобы не замерзнуть, и отхужее место, от которого разило особым ароматом. И вот каждый из нас занял одну из тканей и сразу же лег, чтобы поскорее уснуть и набраться сил, чтобы завтра плодотворно поработать. Баргатир сидел в позе лотоса и смотрел на меня. Я также сидел в этой позе и принялся медитировать, не обращая внимания на своего будущего воина. Направляя энергию звезд в свое сердце, принялся анализировать то, что имею. «Имею? Ничего. Только одного воина из расы Кратан. Замки от камер требуют особую карту. Это хорошо, можно просто сделать прихак, устройство, которое может взламывать эти замки. С разберусь, и проблем не возникнет. По пути освобожу всех коллег от этого бесплатного труда. Я плохо помню детство, но отчетливо помню, что именно тогда воспылал яркой ненавистью к бесплатному труду. Что делать с турелями? Это тоже не проблема. Просто расстреляю их с моего космолета, тем самым обезвредив. Осталось только раздобыть несколько электродов и микросхем, а также узнать, где находятся ключи от космолета. Спустя пару часов дверь в камеру открылась, и к нам бросили тело измученного Зилота, тот самый Кримус. Он лежал и не подавал признаков жизни. Никто не подошел к нему, всем было плевать. Только я решил сделать благое дело и поинтересовался его состоянием. Подошел к нему и заметил, что Баргатир также начал движение. Он медленно встал и направился к нам. Немного постояв, он сказал. «Альпиносы», — он вздохнул, — «все боятся попасть к ним, ведь они залазят в твой мозг и, можно сказать, жрут его». «Значит, я был прав. Уже заметил на его теле следы от щупалец. Теперь понятно, почему он такой безбашенный. У наших работодателей совсем нет мозгов. Кто в здравом уме будет лишать раба страха? Благо, до мозга это существо не добралось, а потому все не так критично. Каковы способы лечения? Просто покой, но щупальцы оставляют ожоги, которые еще больше уничтожают нервную систему. Собрав крупицы энергии в своем пальце, он засиял тусклым белым светом. После этого начал водить по следам присосок, от которых велись ожоги в формы коры дерева. Зилот облегченно вздохнул, а Баргатир внимательно следил за моими манипуляциями. Это не лечение, а просто ускорение метаболизма в определенных частях тела. Энергия звезд способна на многое. Будь я на пике своих сил он бы уже поднялся и был живее всех живых. Возможно, даже ступень бы поднял. — Как ты это делаешь? — спросил, наконец, Баргатир. — Магия никак иначе, — ответил я, продолжая водить по телу Зилота. — Зачем я решил излечить его? — Тренировка, улучшаю контроль энергии, а еще вербую потенциального воина, который, по-видимому, лишился страха и амбиций. Также даю Баргатиру понять, что мои слова — не пустой звук. «Сказал ведь, что вытащу нас?» — продолжил я. «Мне просто нужно немного времени». На лице Баргатира можно было увидеть бурю эмоций, но я знал, о чем он думает. Вначале он думал, что я просто шутник, который хочет развеять скучные будни. Теперь же у него появились полные основания верить моим словам. «Как я могу тебе помочь?» — спросил он. «Вот это уже хорошо. Сильный воин сможет подстраховать меня. Нужны электроды и микросхемы», — сказал я. «А еще мне нужно знать, где находится неждак». Я не переживал, что нас подслушают другие коллеги. Усилив свой слух, убедился, что все спят. «Мне не нужна орда бесполезных воинов». Достаточно одного кротановца на непредвиденные случаи, и, возможно, одного бесстрашного зилота. «Вы хотите бежать?» — спросил очнувшийся зилот. «Хотим?» — заметил, как Баргатир собирался это отрицать. «Хочешь с нами?» «Спрашиваешь?» Зилот медленно поднялся, хотя я и избавил его немного от боли, но все же не до конца. Хочу порубать этих недоумков! шепотом сказал он. Они убили моего сына. На этом моменте он уже не сдерживал свой голос, отчего наши спящие коллеги немного пошевелились, а один и вовсе сказал Закройте пасти и дайте поспать. Как скажешь, успокоил его я и продолжил уже шепотом. Пока ведите себя тихо. «Готовьтесь!» «Что делать мне?» — спросил Кримус. «Не могу же я просто бездействовать!» «Для начала успокоиться», — начал я. «Береги силы. Мне могут понадобиться твои физические возможности». Кримус кивнул, и мы вернулись на свои койки. «Я же продолжил медитацию. Мне также нужно поднять ступень». Это увеличит шансы на успех. Чем выше ранг, тем большим объемом энергии ты способен манипулировать. Всего существует 11 рангов, и у десяти есть восемь ступеней. Первый ранг – звездная пыль. За ним – возмущение, затмение, восхождение, дисцендент, асцендент, аспект, обитель, управитель, пожиратель и последний вселенский. Это долгий и тернистый путь. Одной медитации недостаточно, чтобы поднимать ранги. Нужны звездные камни, растения, ингредиенты, или же нужно постоянно находиться на грани жизни и смерти. С каждым рангом твои способности будут расти многократно. Например, на вселенском уровне я был способен уничтожить целую планету. Утру я смог поднять ступень до третьей, из-за чего вновь почувствовал прилив сил. Дверь камеры открылась, и мы медленно вышли за пределы пещеры. Надзиратели чувствовали свое превосходство, и просто от безделия, ради забавы, лупили некоторых бедолаг, которым не повезло попасть под горячую руку. По пути искали необходимое, проблема в электродах и микросхемах только их не хватает, чтобы начать план побега. Нас отвели в тот же кратер. К нашему счастью, Кримус остался с нами и колотил камни как не в себя. Когда настало время завтракать, мы присели на камни и принялись обсуждать детали. Я рассказал им о Крихаке. Это устройство откроет двери камер и выведет их из строя. Но как мы сможем стащить карту у Нидшака? — спросил Баргатир. «Мы освободим всех узников и в хаосе проберемся в его логово», — ответил я. «Для этого вы должны быть готовы к любой проблеме, поэтому оставайтесь в хорошем состоянии». «Верить их идиотов мне!» — сказал Кримус. «Пусть только попробует встать на моем пути!» «Из него получится отличный воин!» «Альпиносы!» вытянули из него много страха, поэтому он такой бесстрашный. Что же делать с микросхемами? По пути сюда заметил много мусора. Там было то, что мне нужно, но охрана тщательно следит за ними и не позволяет отходить далеко. Эх, вздохнул я от безысходности. Придется вам меня покалечить. В каком смысле? Не понял Баргатир. «Мне нужно попасть в лазарет, чтобы добыть электроды». «Я помогу!» — оскалился Кримус. Закончив завтраком, мы немного поработали, после чего Кримус ударил по камню с такой силой, что он отлетел в мою голову, не стал принимать весь урон и немного отклонился от камня, после чего упал с закрытыми глазами. «Ему нужна помощь!» — кричал Баргатир. «Помогите ему!» Как и ожидалось, меня отвели в лазарет. Должен сказать, о рабах здесь относительно заботятся. Заметил, что все мои коллеги не хромые, а также полностью здоровые. Хотя бы за это можно их похвалить. Ладно, лежу и жду, когда палатка опустеет, чтобы быстро метнуться к мусорной куче. «Гиблет, тот самый доктор, который дал мне леща...» Расхаживал то взад, то вперед, и что-то бубнил себе под нос. Когда он, наконец, вышел, я открыл глаза и быстро осмотрел содержимое палатки. Различные стимуляторы, бинты и прочий хлам. Но стимуляторы могут пригодиться, все-таки они увеличивают физические возможности. Прихватил два стимулятора, которые выглядели лучше, чем другие. По сути... Это был шприц вытянутой овальной формы, на нем был значок в виде молнии. После того, как ты открываешь колпачок, можно приставить стимулятор к телу, и он сам впрыснет содержимое. Внутри стимуляторов установлены цветные датчики, которые определяют твою расу и впрыскивают необходимую дозу. Таким образом, человек может использовать их несколько раз, а тот же кротан всего один. Вышел из палатки, предварительно прислушавшись. Поблизости никого не было, поэтому можно было смело выйти и направиться к куче мусора. Он находился не так далеко. Вот только проблема была в надзирателе, который отлучился по нужде. Прямо на мусор, в котором планировал рыться. «Эй, не мочись на него!» — крикнул подошедший человек. «Мне потом еще рыться в нем!» Э? — повернув голову, — сказал кротановец. — Я сейчас тебя туда окуну, и тогда ты будешь пылать от счастья. Ха-ха! Может, мне нет шаку настучать? — сказал человек. — И тогда уже ты будешь пылать от счастья. Ха-ха! Когда эти двое ушли, немедленно принялся за дело, только с другой стороны. Галатир-Инкарнат роется в мусоре. Подумать, так вообще бред. Неприятно признавать, что эта куча мусора — также отхожее место для этих громил. Немного порывшись, нашел то, что искал. Три маленьких микросхемы и два электрода, а также другой металлический мусор, который будет служить проводником. Так, отлично, теперь можно возвращаться. Спрятав найденное сокровище в своих сапогах, отправился обратно в лазарет. Лег. И начал ждать возвращения доктора. Пока ждал, решил пособирать энергию звезд, направляя ее в свое сердце. «Интересно, как этот гиблет достиг ранга затмения? На этой планете нужны сильные работяги, как минимум ранга затмения, чтобы работа шла эффективнее. А здесь только доходяги-пыльники. Послышались шаги, и гиблет медленно подошел ко мне». Отвесив очередного леща, он сказал «Поднимайся!» Открыл глаза и сдержал гнев, который начал накапливаться во мне. «Как до такого дошло? Я терплю жалкого гиблета и не могу ему ответить. Да, не могу, иначе план полетит как звезды в бездну». «Поднимаюсь, док». Медленно поднялся и встал на ноги после чего доктор протянул лист пидорожника. Пидорожник – многофункциональное растение которое залечивает раны и укрепляет иммунитет используем все средства да да ответил док а теперь проваливай мне и так надоело возиться с вами от чего же спросил не торопясь уходить Все же работать не горю желанием Потяну немного время. Разве дело недобровольное? Или, может, тебя заставляют? Какое тебе дело? Спылил док. Видимо, недобровольное. Я сказал, проваливай, пока не выпнул тебя отсюда. А ведь он может меня спокойно выпнуть. Все-таки ранг затмения. С ним. Мне тягаться еще рано. Разница колоссальная. Для сравнения, я мышь а он кошка, которая может не только сожрать, но перед этим еще и поиграть. — Ладно, старый, как скажешь. Не сдержался и решил ответить ему. — И зря. — Старый! — спылел он. — Да мне всего семьдесят лет! Ты что о себе думаешь? — Да ты ребенок по сравнению со мной. Теперь последствия. Док ударил в живот. Конечно, я заблокировал боль, но сделал вид, что мне очень больно, а говорил, что не опущусь до лицедейства. Как же? Видимо, этого ему было мало, и он решил отвесить еще одного леща. Так, ладно, первый раз — случайность. Второй — совпадение. Третий — закономерность. Если по воле случая он отвесит четвертый, то я должен буду его устранить даже ценой своей жизни. Четвертого не последовало. Он просто схватил меня за руку и потащил из палатки, после чего бросил как маленький камушек. Перевернулся на спину и решил посмотреть на небо. Красивое. Пришлось прервать созерцание прекрасного и подняться, так как в мою сторону уже шел фиолетовый громила. Ничего не оставалось, кроме как вернуться. Баргатир и Кримус продолжали работать. Они бросили в мою сторону короткий взгляд, и я кивнул, показывая, что все идет как надо. Осталось дождаться вечера и начать действовать. Благо успел к обеденной трапезе. Все же мне нужно быть в хорошей форме, иначе просто не вывезу. — Ты нашел то, что искал? — спросил Баргатир. — Конечно, все-таки я... Не вселенское существо. Нашел. «Я знаю, где находится кабинет Нидшака», — сказал Кримус. «Все же сомнения были в моей голове, но теперь их не осталось. Я часто устраивал беспорядки, и один раз меня отвели к нему, чтобы вправить мозги, как я понял». «И что?» вправили? спросил я. «Нет!» Немного поморщившись, сказал Кримус. «Так вот, я запомнил маршрут, смогу отвезти нас туда. Только учтите, там полно охраны». «Хм...» — задумался Баргатир. «У нас точно получится. Галатир?» «Не сомневайся. Все здесь придет в хаос, стоит узникам освободиться. У охраны низкие ранги, поэтому проблем не возникнет». С наступлением вечера мы закончили бесплатный труд и отправились в пещеры. По пути еще раз оценивали ранги надзирателей, убеждаясь в своем плане. Даже в случае провала они не смогут понять, кто все устроил. Спокойно зашли в камеру, и я сразу принялся создавать Крихак — отличное и простое устройство, неоднократно спасавшее меня в трудные минуты. Мой друг придумал его. Правда, он пошел дальше и сам стал системой. Но это уже другая история. Двое коллег оживились и внимательно наблюдали за процессом. Они не удержались от вопроса. «Что ты делаешь?» — спросил Зилот, что вчера просил нас быть потише. «Это наш путь на свободу», — спокойно ответил ему, после чего тот заткнулся. Процесс простой. Просто соединить микросхемы при помощи электродов. Для этого использую энергию звезд, чтобы пустить их в дело. А для закрепления использую мусор, который прихватил. Готово! Осталось только разобраться с скандалами, которые сковывают движение, и потом отправить это место в бездну.